Белий столб — в гербе рода Пилье была в червленом поле отвесная полоса, столб бельего-беличьего меха. Те, кто каткой устыжен — Кьяра Монтези, опозоренный своим сородичем Дуранте Кьяра Монтези. Ствол, давший ведь Кальфуччи род Донати. В каком величии видел я сраженных своей гордыни, Как сиял для всех блеск золотых шаров непосрамленных? Золотые шары были в гербе Ламберти, А сраженных своей гордыней — Уберти. Такими были прауцы тех, Что всякий раз, как церковь опустеет, В капитуле жереют всем на смех. Такими были и теперешних Виздомини и Тозинги, которые, когда пустует епископская кафедра, становятся ее блюстителями и живут вольготно. Нахальный род, который свирепеет вслед беглецу, а чуть ему поднесть кулак или кошель, ягненком блеет, уже тогда все выше начал лезть. И огорчался Убертин Донато, что с ними вздумал породниться тесть. Нахальный род Адимари. Один из них — Бокаччо Адимари, завладев после изгнания Данты его имуществом и всеми силами противился применению к нему амнистии. Убертин Донато, женатый на одной из дочерей Белинчоне Берти де Равиньяне, был недоволен, что его тесть выдает другую свою дочь, за одного из Адимари. Уже и Капонсакко на Меркато сошёл из Фьезоля и процвели и джудамеш граждан и инфангато. Капонсакко Капонсакки знатные фьезоланцы поселились во Флоренции возле Меркато Векьо старого рынка. Невероятной истине внемли. Ворота в Малый Круг во время она От Делла Пера имя повели. Одни из ворот старого города, Малый Круг, Были названы по имени Делла Пера, Теперь забытых. Кто носит герб великого барона, Чью честь и память, празднуя Фому, Народ оберегает от урона, те рыцарством обязаны ему, хоть ищет плотью от народной плоти стать тот, кто этот щит замкнул в кайму. Кто носит герб великого барона, Гугон Великий, маркиз Тосканский, умер в тысяча первом году, поминаемый в день Фомы, посвятил в рыцари некоторых флорентийцев, которые и приняли его герб с теми или другими отличиями. Герб Делла Белла отличен был золотой каймой. Один из Делла Белла, Джано, возглавил народное движение против магнатов и был вдохновителем установлений правосудия в 1293 году. Я импорту не знал, и Гвальтеротти, и не прибавься к ним иной сосед, то Борго жил бы не в такой заботе. Импортуни и Гвальтеротти жили в округе Борго Санти-Апостоли, где было бы спокойнее без новых поселенцев Бон -дель -монти. Дом, ставший корнем ваших горьких бед, принесший вам погибель в злобе правой, и разрушение безтревожных лет, Со всеми сродными почтен был славой. «О, Бондельмонте, ты в недобрый час!» Брак с ним отверг, приняв совет лукавый. Дом, ставший корнем ваших горьких бед, семья Амидеи. В 1215 году Бондельмонте де Бондельмонти, нарушив слово данной девушке из рода Амидеи, женился на другой. Амидея, их родичи и друзья решили отомстить — Наиболее решительный совет подал Моска Де Ламберти.